Томас Майн Рид Рождество в охотничьем домике Зимой 1800 какого-то года, получив короткий отпуск с корабля, я проводил Рождество в отцовском доме на западном берегу Ирландии. Отец уехал на рождественский прием в Дублин, и из всех членов семьи в доме оставалась только моя сестра Кейт. Мне показалось, что в таких условиях рождественский обед предстоит скучный, Отца вызвали неожиданно, и в нашем доме не должно было состояться никакого приема. А поскольку о его отъезде никому из соседних помещиков не было известно, ближайший сосед жил в семи милях от нас, нас никуда не пригласили. И тут мне пришла в голову мысль, которая позволяла избавить нас от необходимости обедать вдвоем в большом зале. Мы проведем Рождество в нашем охотничьем домике. Во владениях отца был такой я рассказала своей идее кейт и она не только поддержала ее но и искренне обрадовалась такое редкое развлечение и такое оригинальное нечто вроде пикника в середине зимы тем не менее поразмыслив я почувствовал некоторые опасения по причинам которые вскоре станут ясны Охотничий домик, о котором идет речь, расположен в шести милях от нашего дома, далеко от берега, в центре дикой горной местности части хребта Сливениш. Здесь большая территория принадлежит нашей семье. Домик расположен в таком месте, куда почти невозможно добраться в экипаже на колесах, и если бы не изобилие дичи по соседству, никто, кроме отшельников, не согласился бы там жить. Однако были у него и привлекательные особенности. Домик был расположен в очень живописном месте, в ущелье, которое тянется между высоких хребтов и заканчивается тупиком, известным среди местных жителей под названием пакоун или Козья дыра. В ущелье растет несколько искривленных деревьев, которые называются сказочными колючками. Деревья окружают зеленый луг, газон перед домиком. Возле домика расположены сад, огород и небольшая конюшня. Все это по контрасту с голыми и мрачными окружающими горами придавало месту вид уюда и комфорта. Сам домик представлял собой одноэтажное строение скрытой соломой крышей. Одна гостиная, кухня и три спальни. Гостиная впереди, кухня сбоку, а спальни между ними. В тылу, над кухней, нечто вроде чердака с маленьким окошком, выходящим на конюшенный двор. Ну, вообще, все окна в доме маленькие и хорошо укрепленные, специально для защиты от сильных ветров, которые по ущелью прорываются прямо с моря с шумом, напоминающим звуки тысячи труб. Я так подробно описываю домик и его окрестности, потому что это имеет непосредственное отношение к происшествию, о котором собираюсь рассказать. Теперь можно объяснить и причину, по которой мое предложение сестре следует назвать неблагоразумным. Вся страна находилась в возбужденном состоянии и говорили о предстоящей высадке Феней. Сообщалось, что Феней находится в пути Соединенных Штатов. фени члены тайного общества ирландцев, основанного в Нью-Йорке в 1857 году. Фении боролись за освобождение Ирландии от английского владычества и создание независимой республики. Побережье, самое дикое на западе Ирландии, не охранялось, и такая высадка вполне возможна. Ближайшая воинская часть, пехотный отряд, размещена в небольшом городке центре графства в 15 милях отсюда. В 5 милях от домика находится полицейский участок, но, во-первых, там только сержант с несколькими полицейскими, а, во-вторых, туда ведет почти непроходимая крутая горная дорога. Объяснив все это сестре и намекнув на возможную опасность, я услышал взрыв смеха и ответ. «Если есть опасность, тем лучше и забавнее. Мне нравится мысль о приключениях в диких горах. Будет о чем рассказать подругам, когда мы в следующий раз приедем в Дублин». «Но, моя дорогая Кейт, но мой дорогой Морис прервала на меня». «Бесполезно теперь возражать. Ты уговорил меня провести Рождество в охотничьем домике, и я проведу его там, в твоем обществе или без него. В чужих странах ты встречаешь множество приключений, и с твоей стороны эгоистично лишать меня маленького развлечения в горях Сливениш». После выстрела такой батареи, я видел, что она готова к новым залпам, пришлось сдаться». Тем не менее, сестра снова выстрелила, сказав, «К тому же, мне кажется, с нами будет Эллин Кросби. Дом Хиллвью недалеко от нашего охотничьего угодья, и если она никуда не приглашена на Рождество, я уверена, что она присоединится к нам. Я напишу и приглашу ее». Аргумент неотразимый. Эллин Кросби — известная на всем побережье красавица, поэтому я не стал больше сопротивляться желаниям сестры. Договорившись, мы занялись подготовкой к переезду в охотничий домик в сопровождении различных припасов. Не забыли мы и о выпивке. В конце концов, нам нечего особенно опасаться фениев. Они считали, что наше семейство благосклонно относится к их движению. Не потому, что мы как-то проявляли это отношение, а просто потому, что мы принадлежим к «доброму старому ирландскому роду», как они выражаются, и потому должны им сочувствовать. Мне кажется, моя сестра им сочувствовала. Думаю, что сегодня, если брак ее не изменил, она сочувствует Гомрулю. Движение последней третьей девятнадцатого начала двадцатого века за ограниченное самоуправление Ирландии при сохранении верховной власти английской короны. Мой дорогой Макс! «Нам с тобой грозит не больше опасность от этих людей, чем от стада горных овец, ягнят, если хочешь. А если ты им не доверяешь, есть капитан Уатерсон, командир береговой стражи. Ты ведь говорил, что он твой друг. Почему бы не пригласить его пообедать с нами, прихватив с собой полдюжины солдат в синих мундирах? Хоть домик маленький, я уверен, старая Пегги сумеет разместить их на кухне». Совсем неплохая мысль. Я велел оседлать лошадь и отправился на станцию береговой стражи. Капитан Уотерсон, командовавший станцией, был моим старым другом. Мы вместе плавали на стиксе. Я рассказал ему о нашем предложении и передал приглашение сестры. Он принял приглашение и сказал, «Если вы намерены провести Рождество в своем охотничьем домике, я считаю разумным принять некоторые предосторожности». «Правительство ожидает неприятности от Фениев. Броненосец-вориор с двумя пушками направлен сюда из Шеннона. Он только что прибыл». «Вориор? Рад это слышать. Ведь вориором командует наш старый друг Кокрэйн, не правда ли?» ну «Да, командир Кокрэйн. Это хорошая новость. Надо пригласить его на Рождество в наш охотничий домик. Я напишу ему». — Ну, я как раз собирался отправить ему несколько сообщений. Если напишите сейчас, я отправлю ваше письмо. — Очень хорошо. Приглашение к окраину было отправлено немедленно. Вернувшись домой, я рассказал сестре об этой удаче. Я радовался предстоящей встрече со своим старым другом Кокрейном. Мы учились в одной школе, потом много лет назад были вместе гардемаринами, и тогда дали друг другу слово, что когда оба окажемся вблизи отцовских домов, мой был расположен в Ирландии, его в Шотландии, обязательно познакомимся с семьями друг друга. И вот впервые появилась возможность выполнить обещание. К счастью, я был дома и должен был знакомить его со своей семьей. В то утро, когда мы с сестрой собирались отправиться в охотничий домик, я получил ответ к Кокрайна. Он написал, что приедет, но только на один день и на ночь не останется, поскольку никому из офицеров корабля не разрешалось ночевать на берегу. Он добавил, что опасности от фениев не ожидают, но правительство считает нужным подготовиться. Именно поэтому и прислали вориор. Прочитав письмо Кокрайна, мы с сестрой и моим другом Коном, родом из Уайт-Чеппелла, беднейший район Лондона, уселись в тележку и в должное время прибыли в охотничий домик. Как я уже говорил, он находился в шести милях от дома моего отца, по прямой, но по горным дорогам приходится преодолевать не меньше десяти. «Добро пожаловать, ваша милость!» — встретила нас старая пеги хозяйка домика. — Как я рада вас видеть, капитан, дорогой, и красивую леди вашу сестру! Ну, — Спасибо, Пек, спасибо. Но я думал, ты меня не узнаешь после долгого отсутствия. Я только что вернулся из четырехлетнего плавания по Тихому океану. — Не узнаю вас, мистер Моррис. — Да я вас и через сто лет узнаю. Разве не старая пеги держала вас на руках, когда вы были маленьким улыбающимся мальчиком? «Послушай, Пегги, вмешалась моя сестра. Я собираюсь тебя сместить. На одни сутки я стану хозяйкой домика, и поскольку мы ожидаем гостей, подготовь свое кухонное оборудование». «Ну, мисс, не очень удобное место для приема гостей, но я постараюсь. Хотя, конечно, мы не сможем сделать все, что можно в большом доме». Пегги — известная кухарка и в такой должности много лет провела в большом доме но состарилась, вышла на пенсию, и в качестве постоянного жилища ей отвели охотничий домик. Все равно кому-то нужно за ним присматривать. Кейт и престарелая кухарка занялись приготовлениями по хозяйству, а мы с Коном и Шоном, нашим лесничим, которого в округе прозвали Джеком-собачником, отправились на конюшню, чтобы присмотреть за собаками. Приведя в порядок свое охотничье снаряжение, я принялся прочесывать окружающие горные склоны, на которых оказалось множество тетеревов и бекасов, и изобилие зайцев. Проходил я недолго. Часть рождественского обеда должна была быть охотничьей добычей, и мы с джаком собачником быстро ее раздобыли. Принесли с собой много пушистых и пернатых обитателей горы передали их Пеге и ее помощнице на кухне. Вскоре появился и Кокрейн. С ним был один из офицеров корабля, молодой шотландец по имени Сеймур. Он тоже оказался моим старым знакомым. На фрегате Ее Величества, на котором я служил лейтенантом, он был гардемарином. Отличное общество собралось на Рождество. Не хватало только одного человека, чтобы я почувствовал себя счастливым. Нужно ли говорить, что этим человеком была Эллен Кросби? Но... Как оказалось, впоследствии, к счастью, она была занята в другом месте. Мужчины, служившие вместе и надолго расставшиеся, склонны к общению. Огромное удовольствие говорить о старых временах. Это знают и одноклассники, и солдаты, и моряки. Хотя, мне кажется, больше всего это свойственно моряку. «Мир перед ним и за ним». Он бывал во множестве стран и видел самые необычные сцены, и мозг его стал чем-то вроде склада или калейдоскопа. В нем люди, предметы между полюсами и экватором, от холодной Арктики до теплых островов Индийского океана. Кейт встретила моих друзей с обычным радушием. Я видел, как восхищенно блестели глаза Фрэнка Сеймура, когда он смотрел на нее. Могу добавить, что моя сестра... Не только энергичная и весела, она еще очень красивая девушка. Именно такая способна пленить сердце моряка. Теперь мы ждали только Уотерсона, но прежде чем садиться за стол, я получил записку от капитана береговой стражи. Уотерсон извинялся, что не сможет пообедать с нами, объяснив это каким-то неотложным делом. Однако пообещал, если появится возможность, приехать позже и выпить с нами стакан вина. Пришлось начинать без него. Неда оказалась даже лучше, чем я ожидал. Пегги продемонстрировала все свое кулинарное искусство. Мы уже перешли к вину и каштанам и ожидали, что вот-вот к нашему обществу присоединятся береговые стражники. Когда в комнату вошел мой слуга Кон и прошептал мне на ухо, что какой-то молодой человек хочет поговорить со мной по очень важному делу. Выйдя, я узнал одного из работников отца. — Что вас привело сюда, Мик? — спросил я. — Слава богу, я успел вовремя! — ответил он, с трудом переводя дыхание. — Вовремя? — О чем вы, Мик? — Опасность, ваша честь. Фении высадились в Бали в урне и идут сюда за английскими офицерами, которые с вами в доме. — Фении? Это правда? Кляну святой девой, хозяин! — «Я не сомневался в том, что этот человек говорит правду. Как не неприятна эта новость, необходимо, чтобы гости ее узнали, и немедленно!» «Ну что ж», — сказал Кокрайн, услышав мое сообщение. «Боюсь, старина, мы принесли вам неприятности». «Вовсе нет, мой дорогой Кокрайн. Это я принес вам неприятности и сожалею об этом. Как мне не хотелось с вами увидеться, не следовало приглашать вас сюда». «Вздор!» — ответил он. «Нам следовало лучше вас знать положение. Если кто-то и допустил ошибку, то это мы!» «Что ж нам делать, Моррис?» Нетерпеливо прошептала сестра. «Не стоит ли капитану Кокройну и лейтенанту Сеймуру немедленно уйти? Они могут уйти по горной дороге за домом, если ты пойдешь с ними проводником. Нам с Пегги нечего опасаться, не думая, чтобы фени причинили нам вред!» «Ни в коем случае, мисс Френч!» Вмешался Сеймур, подслушавший ее слова. Мы не подумаем так уходить. Кто знает, на что способны эти негодяи. В это время в комнату вбежал Джек-собачник и принес еще более тревожную новость. Он возвращался к себе домой, но его остановили на дороге какие-то люди. Это оказались настоящие фении и велели возвращаться в охотничий домик. Они сами идут сюда и посылают его с сообщением, что им нужны два английских офицера. Ни мастеру Моррису, ни мисс Кейт они не желают вреда. — Они рассказали мне, Ваша честь, — добавил Лесничий, — что нескольких их товарищей расстреляли солдаты. И они хотят выместить зло на офицерах. — Сколько их? — спросил я. — Человек двадцать. Может, две дюжины. — Вооружены? — Нет, Ваша честь. Откуда им взять оружие? «Как ты думаешь, поблизости есть еще такие же?» «Я знаю, что есть, потому что еще одна группа отправилась в дом лорда Барнхэма, чтобы забрать там оружие». Хм. «Очевидно, они серьезно настроены», — обратился я к друзьям. «Сейчас ночи темные. Не возражаете, если вам придется уйти тайком?» — прервал меня Кокрейн, предвидя мое предложение. «Я отказываюсь по одной причине». На мне, мундир ее величества, я не собираюсь скрываться от этих трусливых негодяев. Но здесь ваша сестра. Мы не должны служить для нее источником опасности. Шон, — сказал я, обратившись к лесничему, — как вы думаете, сумеете вы благополучно доставить мою сестру в большой дом? — Сумею и сделаю, мастер Моррис. Даже если это будет стоить мне всей крови. — Нет! — воскликнула Кейт, впервые догадавшись о наших намерениях. — Нет, брат! — «Я тебя не оставлю никогда! Помни, я умею заряжать и стрелять тоже!» «Нет, нет, мисс Френч», — возразил Кокрин, ну, — «так не годится. Либо вы, либо мы должны отступить. Для нас это было бы позором, но для вас...» Крик служайки перед домом прервал его речь. Он означал появление врага. Фении уже у входа в Пакоун, и теперь выскользнуть из тупика невозможно. не обязательно заметит «О бегстве можно не думать. Нужно либо сражаться, либо сдаваться. А потому что мне шепотом сказал Шон, сдать наших гостей этой жестокой толпе означает для них верную смерть. Короче говоря, мы решили сопротивляться и принялись торопливо готовиться. Нас было шестеро мужчин. Мои два гостя, я сам, кон, Шон и кучер-англичанин, явившийся с Кокрейном. Было бы семеро, но работник миг исчез, мы его не нашли». Оружия у нас было достаточно. Вдобавок к моей двустволке было еще ружье на уток, стрелявшее крупной дробью. Еще одна двустволка с коротким стволом, мушкеты и еще пара оружий. Неплохая батарея для охотничьего домика. Как я уже сказал, окна в домике маленькие. Их легко чем-нибудь прикрыть, превратив в отличные бойницы. Дверь очень прочная, и если мы ее забаррикадируем, открыть ее можно только с помощью тарана. Не откладывая, мы принялись укреплять свои оборонительные сооружения, причем в этом принимали участие моя сестра и старая Пегги. И успели закончить как раз вовремя. Как только мы закончили, голоса снаружи сообщили нам, что толпа показалась на лужайке перед домом и двигается к передним воротам, там, где низкая каменная стена отделяет двор от кустарника. Мы велели трём слугам защищать кухню, в то время как Кокрейн, Сеймур и я сам оставались впереди в гостиной. Но прежде чем заходить слишком далеко, я решил, что благоразумнее будет попытаться вступить в переговоры. — Добрые люди! — крикнул я в бойницу, оставленную в одном окне. — Зачем вы здесь? И что вам нужно? — Мистер Моррис Френч! — отозвался голос, который я сразу узнал. «Мы не желаем вам и всем вашим никакого вреда. Нам нужны только английские офицеры, и мы намерены их взять», — говорил человек по имени Салливан, один из самых больших негодяев, известный в округе под названием тигнадол Том-дьявол. «Салливан», — ответил я, — «те офицеры, которые у меня, не англичане, они шотландцы». «Неважно! Они английские офицеры, от двоих наших расстреляли их моряки, так что вы должны их нам отдать, мистер Моррис Френч!» «Никогда!» — без колебаний ответил я. «Эти джентльмены — мои гости, и мой долг честного человека защищать их. Если ты сможешь их взять, то только через мой труп, и предупреждаю тебя о последствиях, если ты попробуешь это сделать!» «Откажись от них!» — воскликнул кто-то другой из отряда. «Мы их все равно заберем, так что тебе лучше отказаться». «Никогда!» — повторил я решительно, как и раньше, в то же время прошептав стоявшим сзади друзьям. «Подготовьте оружие». «Парни!» — услышал я еще чей-то голос. «Я его давно знаю. Он говорит серьезно, этот Моррис Френч. Так что нам лучше поискать в другом месте». «Тем хуже для него!» — вмешался Салливан. «Мы обойдемся с ним так же, как с остальными». — Капитан френч услышал я голос того, кто говорил, что давно меня знает. Этот голос тоже показался мне знакомым. — Капитан френч вы должны меня помнить. Меня зовут Дилан. Я служил с вами на Сьюпербе. Может, вы забыли, как меня выпороли по вашей жалобе? Я не забыл. Теперь моя очередь, так что получайте! Раздался звук выстрела, и пуля ударилась в подоконник пирога прямо передо мной, бросив мне в лицо крошки-штукатурки. Я ожидал, что-то в этом роде заранее зарядил дробовик крупной дробью. Еще через мгновение я поднес его к плечу и, руководствуясь блеском выстрела Дилана, разрядил оба ствола. Ну, крик боли свидетельствовал, что я его задел. В тот же миг Кокрейн и Сеймор из второго окна выстрелили в толпу, собравшуюся у ворот. Ответили ружья врага, в ущелье слышались вопли, словно в ней поселился легион демонов. Торопливо повернувшись и положив разряженное ружье, мы снова повернулись лицом к нападающим. А моя сестра и старая Пегги принялись хладнокровно перезаряжать наши ружья. В некоторое время царила тишина, больше не слышалось выстрелов. И нам показалось, негодеи решили, что с них хватит и разбежались. Ночь была очень темная, и нам ничего снаружи не было видно. В темноте едва виднелась серая каменная стена, и мы знали, что если они остались, то прячутся за ней. Я вглядывался в темноту, и мне показалось, что я различаю тут и там какие-то предметы, напоминающие человеческие головы. Но они поднимались и опускались так быстро и призрачно, что я мог бы и ошибиться. Вскоре мы услышали шум — Некоторое время слышались голоса многих людей, как будто шел ожесточенный спор. Не оставалось сомнений в том, что наши враги не ушли. Они прячутся за стеной и проводят что-то вроде совещания. Теперь я был уверен, что темные предметы, показывающиеся над стеной, не галлюцинация, а головы. В этот момент я отдал бы сто геней, чтобы узнать, который из них принадлежит Салливану. «Было очевидно, что именно этот тип вместе с моим старым сослуживцем Диланом являются предводителями и движущей силой нападающих. С Диланом как будто покончено. Еще один такой удачный выстрел в Салливана, и, по всей вероятности, будет кончено и все дело. Но стрелять на удачу не годится. И я держал ружье наготове, попросив Кокрена и Сеймура делать то же самое». Мы уже начинали думать, что наши выстрелы запугали противника и что он не возобновит нападение. Но тут с дальнего конца поляны послышались новые голоса. Им ответили крики Салливана и его товарищей, которые продолжали скрываться за стеной. Я догадался, что это значит. К врагам подошло подкрепление, та часть отряда, которая отправилась отбирать оружие лорда Бернхема. То, что им это удалось, доказывал залп, который прозвучал, как только новые враги присоединились к старым. Потом, словно потеряв осторожность от такого количественного перевеса, враги показались над стеной и бросились к дому. Мы втроем одновременно выстрелили в самую гущу, раздались крики и стоны. Еще несколько мгновений слышались проклятия и топот. Теперь мы были окружены, и враг был совсем близко. Я снова потянулся за заряженными ружьями. Рядом со мной стояла сестра. «Вот, морис воскликнула она. «Вот от заряжено, оба ствола! Какие трусы, что так на нас нападают! Пошли в них, задержимая!» «Сейчас, Кейт», — ответил я, беря у нее ружье. «Погасите огни!» «Держись поближе к стене, сестра!» Свечи погасили, и мы оказались в темноте. Но ненадолго, не успели мы освоиться, как снаружи что-то вспыхнуло, как будто зажгли спичку. Потом огонь снова погас. Я бы не понял, что это, но у моей сестры слух острее, и она услышала слова, объяснившие, что происходит. «Они собираются поджечь крышу!» — прошептала она. «Я слышала, как один из них сказал об этом!» Не успела она это сказать, как снова блеснул свет. Но на этот раз не погас, стало разгораться все ярче. Мгновение спустя в окнах стало красно, как будто на небе взошло солнце. Однако это было не солнце. Горела соломенная крыша, насколько можно было судить по треску. Крыша над нами в огне. «Боже мой!» — крикнул я к окрыну. «Мы поджаримся живьем!» «Иль должны сдаться на милость рассверепевшей толпы?» «Да, должны!» — ответил голос снаружи. Это говорил Салливан. «Выбирайте! Отдавайте своих английских гостей или поджаривайтесь вместе с...» а Это ах, которым окончилась речь Салливана, очень походило на стон, я удивился. Так это было неожиданно и необъяснимо. Но только на долю секунды. Одновременно с этим восклицанием послышался треск флотских ружей. Залп за залпом, которые для нашего привычного слуха прозвучали радостно. Мы узнали стрельбу нескольких рядов обученных солдат. Наступила глубокая тишина. всё вокруг домика неожиданно стихло. Но вот из глубины ущелья послышался голос, который я узнал. Капитан Уотерсон отдал приказ. «Вперед! В штыки! Клянусь Иисусом! Береговая стража!» — воскликнул кто-то за окном. Последовал торопливый топот, словно от разбегающегося скота. «Мы видели, как наши трусливые противники разбегаются во всех направлениях». Но это им не удалось. Люди Уотерсона переловили почти всех, пытавшихся выбраться из козьей дыры. И среди них — мастера Салливана, раненого пулей в ногу. В конце концов, он оказался изменником и стал доносчиком, выдававшим других фениев. Пожар погасить не удалось, домик мы не спасли. В огне погибло все мое охотничье снаряжение, хотя мой друг Зеймур потерял гораздо больше. Еще до ухода корабля он признался моей воинственной сестре, что потерял свое сердце. А когда он рассказал мне об этом, я ответил, что не имею ни малейших возражений против такого затем